Глава 14. Приехав в столицу, глава рода Адхара сразу направился на родовые земли Раджат. Его будущий глава клана и слышать не захотел о том, чтобы Адхара разместился в гостинице. Такое отношение орадовало Завидев впереди внешний периметр родовых земель Раджат, глава рода Адхара поймал себя на мысли, что смотрит теперь на эти владения совершенно иначе. Не как на чужой дом, а как на показатель мощи клана. И, надо признать, она впечатляла. Адхара сам собирал и тщательно анализировал информацию о клане Раджат. Он не понимал, как можно было за год так вырасти, и дело тут не в статусе, статус — это всего лишь магия. И кому, как ни чужакам, вытворять с ней немыслимое. Раджат слишком много приобрел за этот неполный год. Земли, собственность, бизнес, да даже родовые резиденции у него множились на глазах ведь ничего не простаивало без дела. Где он деньги на все это взял? Провинциальный род Раджат отродясь не имел подобных возможностей. Взять хоть его столичные родовые земли. Когда Раджат отбил их урода аспадия на них не было ничего, кроме центрального особняка с парой вспомогательных зданий и небольшим периметром магической защиты. Раджат не просто обнес несколько квадратных километров земель мощными стенами, Он ухитрился на всём этом чудовищном периметре ещё и поднять магическую защиту, причём такую, что даже спецы Ромеш затруднялись оценить её ранг. Точно выше седьмого. Подумать только, несколько квадратных километров, прикрытых так, что их можно только тяжёлым ракетным вооружением поразить. Это же баснословные деньги. И это только периметр. Сейчас от центрального въезда на родовые земли Раджат было видно немного. Слева — ухоженный парк. Справа — огромный полигон, и по центру виднелся главный особняк со своим внутренним защитным периметром. Казалось бы, немного. Да только Адхара видел генплан и знал, что здесь уже вся территория застроена и используется до последнего клочка земли. Просто все эти строения находятся в дальней части земель и в глаза не бросаются. Этим родовым землям уже нет цены. Не все великие кланы имеют нечто подобное, а для Раджат это даже не центральная резиденция. Адхара знал, что жить в столице они не собираются, скоро весь клан переедет в Лакхнау. И в Лакхнау родовая резиденция у Раджат как бы не круче. Ее как раз заканчивают обустраивать, остались последние штрихи. А ведь у него еще и в Джайпуре стройка идет. Да, там размер родовых земель поскромнее, чем в столице, но это уже третий солидный кусок родовых земель и третья родовая резиденция такого уровня. Адхара знал, что среди элиты к клану Раджат до сих пор относятся с легким снисхождением, мол, да, статус он взял, молодец, но времени-то стать по-настоящему великим у него не было. Глупцы, мысленно фыркнул Адхара. Хоть бы кто мозги включил и посмотрел на то, чем Раджат реально располагает. Да у него тех же родовых земель уже больше, чем у любого другого великого клана. Просто потому, что в клане Раджат родовые земли имеют абсолютно все. Даже только что образованные роды. Разве что клан Сидхарт, который возглавляет еще один чужак, кстати, способен поспорить в этом отношении с Раджат. Прав был отец, когда стращал молодежь, неожиданно понял глава рода Адхара. За шанс полноценно влиться в такой клан можно половину родни перебить. Лишь бы они ничего не испортили. Когда машина остановилась около центрального особняка, глава рода Атхара сделал глубокий вдох и решительно выбрался наружу. Сегодня важнейший день для его рода, и для начала ему нужно ничего не испортить самому. Когда глава рода Атхара вошел в мой кабинет, я уже ждал его в уголке отдыха за накрытым к чаю столом. «Это было необязательно, мы все-таки по делу встретились, но лишний знак внимания не повредит. Я хочу, чтобы мои новые клановцы чувствовали себя действительно частью клановой семьи. И пока еще рано отбрасывать в сторону все формальности». Господин Раджат приветственно склонил голову Адхара в дверях. «Проходите, Адхараджи», — улыбнулся я. «И давайте как-нибудь попроще. Мы все-таки сегодня станем не чужими друг другу людьми. Как скажете, Раджаджи». Улыбнулся Адхара и двинулся к креслу. В руках у него была небольшая экранирующая шкатулка. Со стороны ее можно было принять за привезенный дар, но я знал, что там находится родовой камень Адхара. Экранирование, кстати, было слабеньким. С приличного расстояния, конечно, не разобрать, что там внутри, но вблизи неприятный фон от чужого родового камня чувствовался отчетливо. «Надо будет после ритуала не забыть подарить Адхара нормальную шкатулку, а ему же ещё домой с камнем ехать». «Как добрались, поинтересовался я». «Хорошо», — нейтрально ответил Адхара. Несколько минут мы пили чай и перебрасывались общими фразами. В какой-то момент Адхара отставил пустую чашку и поднял на меня серьёзный взгляд. «Господин Раджат, вы готовы принять мою клятву?» Опять он от волнения сбился на предельно официальный тон «Ну да ладно».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 Зная Адхара, я не ожидал от него никаких подвохов, он наверняка даст вассальную клятву от имени Рода следом, но о личной клятве мы не договаривались, и я вообще не предполагал, что он может на это пойти. Не уверен, что глава Рода в принципе имеет такое право, слишком сильный конфликт интересов. «Я принимаю твою клятву, Заришт Адхара», — ровно ответил я. «От имени рода Адхара», — продолжил он, — «по праву главы рода клянусь верно служить роду Раджат, надёжно хранить его тайны и тайны его рода, защищать его и его интересы любой ценой». Из шкатулки, которую Адхара поставил себе на колени, вырвалась яркая вспышка света. Адхара вздрогнул и покосился на свой родовой камень. Уж не знаю, что он хотел увидеть через шкатулку, но доставать камень он не стал. Я тоже задумчиво рассматривал шкатулку. Мы с Адхарой договорились о вассальной клятве на сто лет, но никто из нас не предполагал, что на эту клятву отреагирует родовой камень. И теперь я не уверен, что эту клятву можно будет снять. Не только через сто лет, а вообще хоть когда-нибудь. Ладно, это пока не самый актуальный вопрос. «Зачем вам личная клятва, Адхараджи?» — спросил я. «Я планировал в ближайшее время передать власть в роду своему наследнику», — произнес Адхара. А сам предполагал полностью посвятить себя работой с клановой службой безопасности. «Если бы у нас было чуть больше времени на подготовку, мы бы закончили свои дела в Джайпуре, и я сразу приехал бы в столицу насовсем. Однако я в любом случае не могу разорваться надвое, роду нужно осваивать крепость на бывшей границе, а клан пока живет в столице». Ну и потом, когда вы переедете в Лакнау, мы не будем совсем уж соседями. Мы переедем, — поправил я его. Привыкайте сразу причислять себя к клану Адхара-Джи. Хорошо, — слегка улыбнулся Адхара, — мы переедем. В общем, я решил, что родовая клятва — это хорошо, но нам с вами будет куда удобнее, если я стану полностью вашим человеком. Первое время это сгладит много углов. Его логику я понял, и в чем-то он прав поставить во главе клановой службы безопасности главу отдельного рода который только что вошел в клан или поставить своего человека это принципиально разные вещи и отношение к дхара тоже будет разным моему человеку будут всяко больше доверять все клановцы и я сам в том числе позже когда адхара приживутся в клане эта проблема уйдет сама собой Следующий адхара который возглавит нашу сб уже будет своим однако вот так отдать свою жизнь, Практически полностью в чужие руки — это сильно. Он ведь даже старейшиной в своем роду не сможет стать. У него теперь на первом месте мои интересы. — Благодарю, Адхараджи, — склонил голову я. — Не стоит, Раджаджи, — улыбнулся Адхара. — Я просто хочу, чтобы мы стали для вас своими, и чтобы вы могли нам доверять. Если бы я был не готов вам доверять, я не позвал бы вас в клан, — покачал головой я. И уж тем более не отдал бы вам клановую СБ. — Я понимаю, — склонил голову Адхара. — И тем не менее. — Что ж, тогда идемте, — кивнул я и встал. — Для ритуала уже все готово. Нас ждут. В малом банкетном зале нас уже ждали все главы клановых родов. Даже Магади приехал ради такого случая. По сути, это было необязательно. Чтобы присоединиться к клану, Адхара достаточно было бы моей крови и собственного родового камня. Это просто показатель отношения. И я был рад, что все главы родов сочли нужным присутствовать на ритуале и поприветствовать нового члена клана сразу. Адхара явно не ожидал такого приема. Я, конечно, говорил, что клан Раджат — это семья, но знал, что не все понимают эти слова буквально. Вот и Адхара не ожидал такого. Я представил его всем членам клана и дал им время познакомиться. Из всех глав родов Адхара знал только Дхармутара и Астарабади. Об остальных он наверняка собирал информацию, но лично не встречался. Им тоже было любопытно, так что вопросы и реплики сыпались на Адхара со всех сторон. Когда они более угомонились, я выступил вперед и с легкой улыбкой произнес. «Приступим». Адхара резко кивнул, а остальные отступили на полшага назад.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 Я решил не мудрить и просто повторить клановый ритуал в урезанном варианте, только для одного рода. Это тоже было необязательно. Достаточно было клятвы от одного Адхара. Мою-то изначальную клятву уже отменить нельзя в любом случае. Но Адхара её не слышал, его не было с нами тогда. Мне несложно повторить для него. Зато он не будет чувствовать себя пришлым, и из таких мелочей и складывается общее отношение.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 Вместе мы сможем достичь большего, чем поодиночке. И да пребудет с нами вечность!» Как и в прошлый раз, наши соединенные руки и его родовой камень окутало разноцветное переливчатое пламя неоформленной силы. Кровь начала исчезать, медленно и неуклонно. Она втягивалась в родовой камень Адхара. Тот застыл и широко распахнутыми глазами наблюдал за этим процессом. В какой-то момент он встрепенулся и бросил на меня испуганный взгляд. Я лишь успокаивающе кивнул. «Это нормально?» — тихо спросил он. «Нормально», — подтвердил я. «У остальных так же было». Адхара выдохнул и вновь уставился на исчезающую кровь. Когда кровь и наши раны полностью исчезли, мы разомкнули руки, и Адхара чуть-чуть отступил. Он обвел взглядом остальных и уже открыл было рот, чтобы что-то сказать, но не успел. «Поздравляю, брат!» — хлопнул его по плечу Дхарма Тара. «Добро пожаловать в клановую семью!» Я едва сдержал смех. Очень уж забавно в этот момент выглядел Адхара. Я не зря придержал свои поздравления, от меня эти слова так не впечатлили бы. А от главы вечного рода, который еще недавно входил в тройку сильнейших свободных родов страны, да еще и от мага девятого ранга, это прозвучало совсем иначе. Уверен, Адхара до последнего сомневался, что его нормально примут в клане. Был готов пахать на износ и заслуживать авторитет. Ну а я, как и Дхарматара, видимо, не собирался долго объяснять и доказывать, что тут к чему. Проще ошарашить сразу, пусть привыкает. «Поздравляю, брат!» — широко раскинул руки Астарабаде и коротко обнял все еще стоящего в ступоре Адхара. «Поздравляю, добро пожаловать!» — посыпались поздравления от всех. Встретив ошалелый взгляд Адхары, я не удержался и подмигнул ему. «Привыкайте, Адхараджи, теперь у вас очень много родичей». Дхармотара расхохотался и, обняв Адхара за плечи, развернул его в сторону выхода из зала. «За это надо выпить», — громогласно сообщил Дхармотара. «О да, Адхара так точно нужно. Быстрее в себя придет. Наверное».